мягкость определение отсутствие суровости резкости или склонности к насилию категории связанные с взаимодействием схожие качества безобидность сговорчивость беззлобность возможные причины взросление в кругу любящих воспитателей природная чувствительность к эмоциям окружающих в детстве персонаж был защищен или отгорожен от мира Персонаж ценит все живое. Связанное поведение. Снисходительность, доброта. Персонаж говорит спокойным голосом, терпеливость, хорошие манеры, чуткость и любовь, проявление заботы об окружающих. Персонаж утешает тех, кто попал в беду, застенчивость, уравновешенность. Персонаж демонстрирует безусловную любовь. Персонаж держится особняком. Персонаж предпочитает спокойную обстановку. Персонаж не представляет опасности. Персонаж говорит вдумчиво. Персонаж редко повышает голос. Персонаж уважает чужую приватность. Легкая улыбка. Позитивный настрой. Персонаж говорит спокойным, утешительным тоном. Осторожные движения и легкие прикосновения. Поглаживание по руке в знак близости. Персонаж уделяет время спокойным размышлениям. Персонаж наслаждается пребыванием наедине со своими мыслями. Персонаж избегает толпы и шума. Персонаж тихо напевает в момент удовлетворения. Персонаж избегает драматичных и стрессовых ситуаций. Персонаж заводит тесную дружбу с несколькими людьми, не имеет много друзей. Надежность. Способность успокаивать окружающих и давать им возможность расслабиться. Забота о людях, животных или природе. Оптимизм. Интуиция и наблюдательность. Отсутствие склонности к соперничеству. Персонаж предается мечтам. Персонаж ценит красоту и искусство. Персонаж оставляет свое мнение при себе, пока его не попросят высказаться. Неконфликтность, отказ от спора. Связанные мысли. Хэнк так вымотался. Может, прогулка после ужина поможет ему расслабиться? Обожаю, когда получается вызвать у джил улыбку. Она пытается скрывать, но потеря работы отразилась на ней. Если я сохраню спокойствие, может, и остальные перестанут друг на друга орать. Бедная кошка, кожа до кости. Подманю ее банкой тунца и заберу домой. Связанные эмоции. Любопытство. Желание. Благодарность. Счастье. Оптимизм. Ностальгия. Положительные аспекты. Мягкие персонажи говорят тихо, склонны к размышлениям и наблюдательны. Они восприимчивы к эмоциям окружающих и нередко могут разрядить напряжённую обстановку. Предупредительные и уважительные, они прекрасные друзья и умеют строить любовные отношения. Мягкость часто побуждает окружающих защищать таких персонажей и внимательнее относиться к их эмоциональным потребностям. Отрицательные аспекты. Мягкие персонажи могут отличаться более спокойным характером. В литературе они рискуют стать незаметными. Им бывает трудно озвучить свои желания и потребности, или добиться их реализации, чтобы почувствовать удовлетворение. Если они живут в шумной, суматошной среде, не подходящей их характеру, они могут стать чрезмерно зависимы от окружающих. Из-за этого такие персонажи могут показаться читателям слабыми. Примеры из кино. Оказавшись в затруднительном положении на враждебной планете, большинство инопланетян займут оборонительную позицию. Вместо этого мягкий И.Т., фильм «Инопланетянин», заводит дружбу с тремя детьми, двумя братьями и сестрой. Он множество раз сталкивается с унижением. Приходится жить в шкафу элиота для маскировки пользоваться яркими платьями и косметикой и Герти и спасаться бегством от безликих правительственных чиновников. Но он неизменно отвечает на все доброту и эмпатией, разрушая бесчисленные стереотипы об инопланетянах и становится поистине запоминающимся персонажем. Дополнительные примеры из литературы. Черный красавчик. Черный красавчик. Джон Коффи, «Зеленая миля». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жестокость, непостоянство, нервозность, властолюбие, темпераментность, переменчивость, зажатость. Сложности для мягкого персонажа. Столкновение с беспорядками в обществе, беззаконие, бунты, приближение войны и так далее. Необходимость спасать людей, которые оказались в опасности. Взаимодействие с теми, кто не уважает людей с тихим характером. Необходимость выступить примирителем для враждующих родственников. Предательство любимого человека.